Аннотация Ошалевшая планета на пороге катастрофы, терроризм, эпидемии, генетический беспредел, мутации. Безумные ученые, бывшая порнозвезда и фигляр-неудачник, превращают мир потребительского абсурда в безлюдную пустыню. Чтобы уничтожить человечество, хватит тщательно разработанного вируса и нескольких месяцев эпидемии, На место людей пришло новое племя, травоядное, невинное и прекрасное. Посреди заброшенного парка живут дети Коростеля. Фигляр-неудачник, единственный живой человек на земле, сочиняет им сказки для новой жизни.